Вести от Эрба. Не мой он, — упрямо возразил Фати, не выпуская мешок из рук. — А чей? — спросил Гун. — -ш, ш Он принадлежит мистеру Феллоузу. Шепотом сказал Фати первое, что пришло в голову, и тут же сам ужаснулся, что он ляпнул. Мистер Гун удивился. «Мешок принадлежит мистеру Феллолзу. Как же он очутился у вас!» «Послушайте...» Отдайте его мне. Вы ведете себя подозрительно, И я сию же минуту вас арестую. Он протянул руку к мешку, Но Фатев встал и завопил. Нет, нет, не прикасайтесь к нему. И тут же драматическим жестом поднял мешок и швырнул его в воду возле пристани. Фати был очень рад отделаться, наконец, от груза. Мешок шлепнулся в воду с громким всплеском. Мистер Гун был глубоко разочарован. Он успел прийти к твердому выводу, что в мешке содержится что-то очень важное. И вот теперь он исчез. Гун стал на колени, чтобы вглядеться в воду возле пристани, и Фати, воспользовавшись случаем, пустился на утек. Мистер Гун поднялся и разинул от удивления рот, увидев убегающую фигуру. — Как это? Старый, шаркающий ногами человек! Мог мчаться с такой скоростью. На какое-то мгновение мистер Гун усомнился, Наяву ли все это происходит или во сне. Он решил, что беглеца ему не догнать, Ведь он был уже у поворота, выходящего на дорогу. Странная какая штука. «Протащиться!» «Такой громадный отрезок дороги!» «А потом вот это помчаться!» Мистеру Гуну пришло на память выражение. «Страх!» «Словно придал ему крылья!» «Увы!» «У мистера Гуна крыльев не было!» «Придется двигаться назад!» с доступной ему скоростью. Он опять стал на колени, чтобы вглядеться в реку, но никаких следов мешка не обнаружил. Гон решил на следующий день прийти с багром и вытащить мешок из воды. Даже если ему придется самому залезть в реку, он это сделает. «Надо!» Во что бы то ни стало узнать, что в этом мешке. Вилли был удивлен, увидев еще одну фигуру, На этот раз не идущую волоча ноги, А бегущую во весь опор мимо него. Ну и времена пошли, чего только не насмотришься. Сомневаться не приходилось. — Коли дела и дальше пойдут так, ему нынче вздремнуть до полуночи не удастся. — Наверное, через минуту-другую заявится полицейский. Через некоторое время Фати перешел на шаг. Он понял, что мистер Гун не побежит за ним. — Как хорошо, что полицейский его не узнал подумал он с облегчением. Но он-то с чего это брякнул, что мешок принадлежит мистеру Феллоузу? Идиотство какое-то! И несправедливо по отношению к мистеру Феллоузу. Фатт испытывал в связи с этим довольно сильную неловкость. Домой он возвратился без каких-либо приключений и неожиданно почувствовал себя очень усталым. Бастер встретил его с неистовым восторгом, и пока Фатя сбрасывал с себя маскировочное одеяние, пёсик радостно плясал вокруг его ног. После этого Фати устало двинулся по садовой дорожке от сарая к дому. «Вот это да! Я еле плетусь! Совсем так, как прикидывался!» — удивился он. «Но когда плестись, приходится не понарошку. Это вовсе не так уж весело!» Фати был до того утомлен, что чуть не заснул, поднимаясь по лестнице к себе в комнату. Он повалился на постель, Тут же заснул, И ему начали сниться Угрожающие следующие за ним по пятам Красные лампочки. Он застонал во сне, И Бастер поднял одно ухо торчком. Потом ему приснился, Мистер Гун, едущий на велосипеде. И, к счастью, все красные лампочки сразу же занялись им, оставив Фати в покое. На следующее утро во время завтрака зазвонил телефон. В столовую вошла горничная и посмотрела на Фати. «Мастер Фредерик, вас просит ваш друг Ларри фати вскочил как ужаленный раз лари звонит в такую рань значит что-то произошло он поспешил к телефону это ты фати услышал он взволнованный голос ларри слушай мистер флоус вернулся я подумал что должен сообщить тебе об этом немедленно вдруг гон еще ничего не знает ух ты «Да, конечно, спасибо, что позвонил», — сказал Фати. «А как ты узнал?» Мне сообщил Эрб. Мы с Дейзи были в саду, искали одного из котят, который никак не желал возвращаться в дом. Эрб увидел и окликнул меня, взобравшись на стену. Он сказал, что не спал прошлую ночь. Опять слушал крики своих драгоценных сов» и вдруг услыхал, как щелкнул замок на воротах соседнего дома. «Ну, — Ну-ну, продолжай! — попросил Фати. — В какое время это было? — Он сказал, часа в два ночи. Он сразу же подошел к своему окну. Вдруг опять явился грабитель. Но, говорит, оказалось, что это мистер Феллоус. При свете луны он хорошо его разглядел. Он видел также, что Феллоус делал, когда вошел в дом, потому что тот включил свет в гостиной, которая видна из окна Эрба. Это был вне всякого сомнения, мистер Феллоус. «Как он был одет?» — спросил Фати, взволнованный сообщением. Как следует, он разглядеть не мог, но ему показалось, что он был в халате. — ответил Ларри. Но в руках у него ничего не было. «Так что если он выскочил из дома с каким-то свёртком...» «Да, со свёртком», — заявил Фати. «Я это узнал вчера от одного ночного сторожа». «Ага, прекрасно». «Одним словом, чтобы за свёрток он не вынес...» «Обратно в дом. Он его не принёс», — сказал Ларри. «Как ты думаешь, его сильно потрясло зрелище, которое он застал? Ведь всё в доме было перевёрнуто вверх дном». «Нет, я думаю, он, вероятно, этого ожидал», — сказал Фати. «Ну ладно, я после завтрака к вам зайду. Ты позвони, пожалуйста, Пипу и Бетси». «Нам надо обдумать наш следующий ход». «Кстати, Гун идет тем же путем, что и мы. Он ночью очень разоткровенничался со сторожем. У меня такое впечатление, что он начинает шевелить мозгами. Совсем на него не похоже». «Фредерик», — окликнула его мать, — «твой завтрак стынет». «Кончай разговор!» «До свидания! Скоро увидимся, Ларри!» Заторопился Фати, мысленно спрашивая себя, какую часть его разговора с Ларри мать успела услышать. Он вернулся в столовую и сел на свое место. «Это Ларри звонил», — сказал он. «Мы все сегодня утром собираемся у него. Ты ничего не имеешь против, мама?» «Я тебе не нужен?» «Я собиралась перебрать одежду, которую ты возьмешь с собой в школу». «Но это можно сделать в другой раз», — ответила мать. Фати застонал. «В школу!» «Обычно я возвращаюсь туда с удовольствием. На гриб». Отбил у меня всякую охоту заниматься. Мне бы хотелось, чтобы в этот раз каникулы тянулись подольше. На вид ты воплощение здоровья, Сказал отец Фати, откладывая в сторону газету. А судя по количеству сосисок, которые ты съел, «Ты чувствуешь себя достаточно здоровым. Поедешь в школу, когда положено. Так что не пытайся обвести мать вокруг пальца». «Я вовсе не пытаюсь», — возмутился Фати. «А сосиски никакого отношения к моему самочувствию не имеют. И хочешь знать, я ел их сегодня совершенно машинально». — В таком случае, какой напрасный перевод сосисок! — заметил отец, снова беря в руки газету. — Фредерик, я не мог услышать часть твоего разговора по телефону. — Надеюсь, ты не собираешься опять ввязываться во что-то, имеющее какое-то касательство к этому... «Нелепому полицейскому!» «Постараюсь, чтобы этого не случилось!» Сказал Фати, намазывая масло на поджаренный хлеб. «Есть сегодня что-нибудь интересное в газете, папа?» «Масса интересного!» «Я прекрасно понимаю, что ты...» Торопишься сменить тему разговора!» «Сухо» — ответил мистер Троттевилл. Фати молча принялся за хлеб, раздумывая над тем, что бы могло означать возвращение мистера Феллоуза. «Сразу же после завтрака пойду к нему», захватив с собой котенка. Это ли не предлог для визита? Посмотрим, что удастся из него выудить. Надо надеяться, мистер Гун не знает, что Феллоус вернулся. Каким образом он мог услыхать об этом? Ведь ему-то Эрп не стал бы докладывать. Малочина Эрп. Проносилась в голове Фати, пока он пил кофе. Эрп. Оказался очень полезным. Хорошо, что он так интересуется ночными птицами. Если бы его интересовали какие-нибудь там воробьи, толку от него было бы куда меньше. Фати взял велосипед, усадил в корзину Бастера и на предельной скорости помчался к Лари. По дороге он издали увидел, «Мистер Агуна, тоже ехавшего на велосипеде». Полицейский увидел Фати и отчаянно замахал рукой, подзывая его к себе. Ему хотелось задать мальчишке несколько вопросов насчет прошлой ночи. Фати прекрасно понимал это. «Нет уж, дудки, он ни за что не остановится». Он весело помахал в ответ – сделав вид, что принял жесты гуна за проявление обыкновенного дружелюбия. Полицейский изо всех сил нажал на педали, чтобы догнать Фати. «Черт бы его побрал!» Мысленно выругался Фати и развил максимальную скорость. Он завернул за угол, соскочил с велосипеда в саду пустующего дома. Там он спрятался за забором. Мистер Гун, пыхтящий, с багровым лицом, проехал мимо и покатил по дороге, девясь, потому что Фатти смог так быстро исчезнуть. Мальчик тут же выскочил, сел на велосипед и поехал в противоположную сторону. Бастера все это крайне удивило, но он даже не вылез из корзины. «Гун явно меня разыскивает» размышлял фати мне придется отвечать на довольно неприятные вопросы навязался на мою голову неужто он заподозрил что это меня он преследовал ночью интересно успел ли он уже отыскать тот мешок с камнями и кирпичами он говорил, что принесет багор и вытянет его из воды. «Ну что ж, дай ему бог удачи». «Возня на реке отвлечет его хоть на какое-то время, так что он не будет путаться у нас под ногами». Он приехал к Ларе, запыхавшись от быстрой езды. Пи, Бетти, Ларри и Дейзи ждали его с нетерпением. Дейзи держала на руках котенка. «Никто еще мистера Феллоуза не видел». Сообщил Ларри, как только Фати подошел к ним. «Мы думаем, что он решил какое-то время никуда не показываться». «Ты уверен, что тебе следует пойти повидаться с ним? Ведь он, может быть, не слишком обрадуется твоему приходу». «Ничего не поделаешь», — возразил Фати. «Я не могу упустить такой шанс». Мне просто необходимо расспросить его кое о чем, пока до него не добрался гун. Он взял котенка. Спасибо, Дейзи. Ну ты, зверюшка, небось неохота расставаться с товарищем Игр и возвращаться в одинокий дом. Оставив свой велосипед у Ларри, он пошел к дому мистера Феллоуза. Миновав дом, стоявший между тем, где жили Ларри и Дейзи, и тем, что подвергся ограблению, он заглянул в ворота. Откуда лучше войти? С фасада или с задней стороны? В доме вообще не было заметно каких-либо признаков жизни. Может, мистер Феллоус нарочно притворяется, что еще не вернулся домой. «Пойду к черному ходу», — подумал Фати. «Мне вовсе не хочется, чтобы Гун, проезжая мимо, увидел меня стоящему у парадного подъезда». Бесшумно и очень осторожно он направился к задней стороне дома. Фати заглянул внутрь, «Через окно. То самое, что было разбито. Никого!» Он снова принялся размышлять, как действовать дальше. «Если мистер Феллоус решил затаиться, он вполне может не откликнуться ни на звонок, ни на стук в дверь». Но как-то надо же все-таки к нему проникнуть. Как И тут Фати осенила блестящая идея. Очень может быть, что теперь, вернувшись в дом, мистер Феллоус разыскивает котенка. Может, даже беспокоится о нем? Фати приникнет к разбитой раме и громко замяукает. «Если это не заставит мистера Феллоуза войти в кухню, значит, ничто не заставит».